Глава четвертая. Прогулка. Императорский дворец. Кабинет Михаила Александровича Романова. Император обвел тяжелым взглядом двух своих сыновей, трех лучших друзей, которые сидели напротив него, затем устало вздохнул. Возраст уже начинает брать свое. Раньше Михаил Александрович мог несколько суток махать мечом и не чувствовать усталости, а теперь всего лишь пара, пусть и чрезвычайно напряженных дней — и уже валишься с ног от усталости. «Итак, что вы можете мне сказать по поводу Андрея Белова?» Обратился монарх к Жукову Потемкину и Голицыну. «Пожалуй, начну я, Миша». Прочистив горло, взял слово прославленный маршал Российской империи. «Кто бы сейчас не управлял телом графа Белова, но это точно не семнадцатилетний пацан». Рядом с ним я чувствую себя школьником, что чертовски плохо выполнил свое домашнее задание. Ты всегда доверял моему чутью, Миша. И сейчас я тебе говорю, что в теле Андрея Белова находится человек, вернее, существо настолько опытное, знающее и сильное, что для него мы все дети малые. И ограничивает его силу как раз-таки слабое тело. Сейчас у нас есть теоретические шансы с ним справиться, но если дать ему время... Оно усилится, и тогда, в случае возникновения проблем, помешать ему мы будем уже не в силах. Все эти росказни о пробудившейся памяти рода Ширма, такие глубинные знания и навыки, что продемонстрировал нам Белов во время отражения атаки сильных монстров, невозможно освоить в столь короткое время. Даже если нечто подобное действительно пробудилось, надо много времени для того, чтобы все освоить и научиться пользоваться своей силой. До недавнего времени парень был слюнтяем и трусом, это факт, с которым не поспоришь. А проблемы возникнут? Кивнув старому другу в знак того, что услышал его мнение, после небольшой паузы задал следующий вопрос император. Не думаю. По-стариковски кхекнул Потемкин и поудобнее устроился в кресле. С мнением Жора я согласен. Столь кардинальные перемены как в поведении, так и в личностных особенностях за столь короткий срок невозможны. Не верю я, что с характером Белова он мог всю жизнь играть роль слюнтяя. Как ты и просил, я осторожно навел справки об Андрее до инцидента с ударом по голове. И скажу я тебе, результаты были весьма удручающими. Замкнутый, забитый, бесхарактерный, бесхребетный, слабый, полный ноль в магии. Вот лишь малая часть тех эпитетов, которыми характеризовали прежнего Андрея Белова как сверстники, так и преподаватели. Когда же я увидел его первый раз своими глазами, то сильно удивился. От него исходила иррациональная сила, что меня аж до печенок пробрало. Да что там я, моя младшая, по уши влюбилась в него с первого взгляда. И не она одна, — улыбнулся император. «Аня?» — понимающе кивнул Потемкин. «Угу», — хмакнул император. «Вот уж не думал, что это вообще возможно. Девиц к нему тянет словно магнитом, это факт». Причем девиц не каких, а сильнейших в империи. Сева, твоя гордость и надежда, как я понимаю, тоже попала в сети Белова. «Попала», — кивнул главный казначей его императорского величества. И уже согласилась возглавить отдел целителей в новообразованной гильдии магии Белоземья. Ее не испугало даже потеря титула и всех дворянских привилегий. «Не удивлюсь, если Аня вскоре мне такой фортелят чебучит», вздохнул Михаил Александрович. «Ладно, надо принимать решение». «Гриша, ты не пояснил свои слова по поводу отсутствия проблем со стороны Белова?» «С чего такая уверенность?» «Жора у нас силен чуйкой на всяческие там непонятки», улыбнулся князь Потемкин. «Я же всегда умел чувствовать в людях гниль. Так вот, в Андрея Белове ее нет. Его душа светла, мотивы вполне понятны. В стрессовых ситуациях люди всегда проявляют свою истинную суть». И суть Белова в том, что он скорее умрет сам, чем допустит гибель своих людей. А это говорит о многом. Он не делает различий между простолюдинами, аристократией и прежде всего смотрит на поступки окружающих его людей. Для него все равны, и попасть в категорию своих может любой, кто отвечает его внутренним критериям. «И что же это за критерии такие?» — нахмурился император. «Для своих подданных преданность, трудолюбие, честность начал перечислять Потемкин. «Для союзников прямота, отсутствие подковерных интриг, открытый диалог без политесов и игр в темную. В этом случае можно рассчитывать на длительное взаимовыгодное сотрудничество. Если тебе нужно мое мнение, Миша, то нам стоит стать для Белова своими». «По поводу взаимовыгодного сотрудничества полностью согласен с Гришей», — вставил свой комментарий Голицын. Я не знаю, как он это делает, но ресурсы из зоны сыплются Белову словно из рога изобилия. За одну сделку я закрыл полугодовую потребность по десяткам стратегически важных позиций. Причем я уверен, что он продал нам лишь малую часть. Ох, многое бы я отдал, чтобы тщательно осмотреть сокровищницу Белоземья. В любом случае, ему придется многое покупать в Империи, это значит, что Андрей продолжит торговать с нами ресурсами. Это выгодно обеим сторонам. Император кивнул и перевел взгляд на Жукова. «Я помню о твоем вопросе, Миша», — скривился маршал. «Полководец — это нечто большее, чем просто звание. Назначить главнокомандующим можно кого угодно. Но вот будут ли такого человека слушаться боевые офицеры — большой вопрос. В армии очень много завязано на личном авторитете. Ты знаешь, это не хуже меня». За неизвестным графом из практически уничтоженного рода, который не имеет за плечами боевого опыта, люди не пойдут. За монархом союзного королевства возможно, но для этого слава о его подвигах должна облететь весь свет. Простые бойцы должны знать, что ими командует не хрен с горы, что будет кидать войска на мясные штурмы, а реальный профессионал, обладающий неоспоримым авторитетом. «Значит, импульсивный поступок моей дочери пошел общему делу только на пользу», — хмыкнул император. «Признаюсь, предложение Ани по поводу союзного государства поначалу сильно меня взбесило, но дочь оказалась права. Мы не в силах контролировать ситуацию внутри зоны. А вот Белов на это способен». «Ну а ты что скажешь мне, сын?» — перевел взгляд на цесаревича Павла Михаила александрович «Готов учиться у этого человека». «А ты знаешь, готов, отец». Дрежительно кивнул Павел. «Андрей мне действительно понравился как человек. Вот только не думаю, что стоит афишировать мое отсутствие при дворе». И так поднялась большая шумиха с этим белоземьем. А когда выяснится, кто стал уполномоченным послом, то градус всеобщего интереса лишь возрастет. Меня больше волнует вопрос безопасности. Насколько я успел понять, Андрей не допустит на свою территорию посторонних бойцов а у нас много врагов, которым может прийти в голову мысль надавить на тебя через дочь. Вот и присмотришь за сестрой, удовлетворившись ответом младшего сына, проговорил император. Значит, ты принял решение, вздохнул Жуков, ты действительно предоставишь этому человеку право командовать общей армией? Вы не все знаете, поморщился император. Аня прислала вестника. У них с Беловым состоялся откровенный разговор. Раскрывать суть, которого я не буду даже вам, и прошу не обижаться на меня. Немного повысил голос император, потому как его ближайшие друзья заерзали в своих креслах. Это не из-за недоверия к вам. Это было требованием Белова, и вы мне сами несколько минут назад говорили о необходимости завоевать его доверие. Не стоит начинать отношения с обмана ожиданий. Тем более, что я согласен с Беловым. Такая информация не должна уйти на сторону. «Об этом будут знать лишь два человека и две эльфийки». Собравшиеся, хоть и нехотя, кивнули, соглашаясь со своим императором. «Жора, ты лучше меня знаешь», — вернул другу фразу Михаил Александрович, «что современные войны выигрывают маги. Теперь я понимаю, откуда Белов знает глубинные тайны магии. Это многое меняет. Изначально я относился к идее предоставить пост главнокомандующего этому человеку весьма скептически». Но доклад тани перевернул все с ног на голову. «Если бы не упертости, твердолобость моего деда, который загнал первого Белова в жесточайшие рамки, отбив тем самым все желание сотрудничать, ситуация в мире сейчас была бы совершенно иной. Естественно, я не собираюсь ограничиваться одними лишь печатями, хотя одно это знание способно усилить потенциал наших боевых магов минимум втрое, а, скорее всего, гораздо больше». Нам с молодым монархом Белоземья предстоит очень серьезный разговор, и мне требуется ваша помощь, чтобы подготовиться к нему как следует. Первым делом отправил одинаковые сообщения всем претендентам на гражданство Белоземья из числа личных знакомых моих подданных. К слову, таковых оказалось довольно много. За свою долгую жизнь каждый человек обрастает множеством связей. А под моим крылом оказались люди весьма преклонного по местным меркам возраста. И этих самых связей у них имеется предостаточно. В общей сложности мне рекомендовали больше двух сотен человек. Причем у большинства из них есть семьи, порой довольно большие. Не факт, что народ согласится переселиться в зону в полном составе, но желающие улучшить свою жизнь, наверняка найдутся. Особенно после небольшой экскурсии, которую я собираюсь организовать кандидатам в обозримом будущем. Перед тем, как соглашаться, люди должны увидеть своими глазами наш быт. В лучшем случае ко мне могут присоединиться порядка полутора тысяч человек, что закроет множество гражданских вакансий. Наверняка ведь каждый обладает какой-нибудь профессией. Главное — успеть подготовить первый подземный город, чтобы людям не пришлось находиться в стесненных условиях. Следующий шаг — создание заявки на общеимперском сайте трудоустройства. Некогда мне просматривать тысячи объявлений и лично подбирать кадры. Те, кто заинтересован найти хорошую работу, не пройдут мимо моего объявления. Я использовал все платные средства продвижения и сделал его максимально заметным. Написал следующее. «Новообразованное королевство белоземье ищет одаренных подданных. Нам не важно, сколь силен ваш дар». Нам не важно ваше происхождение, мы гарантируем, что за время службы ваша сила возрастет на порядок. Мы ищем преданных, трудолюбивых и ответственных людей, что не боятся тяжелой работы и готовы предложить очень многое, включая дворянский титул за выслугу лет. Дата собеседования будет назначена позже. Всех заинтересованных просим прибыть в город Батайск. Знаю, опрометчиво размещать такое объявление без согласования с императором России. Ведь, по сути, я ворую у Михаила Александровича кадры, но мне не стыдно. Раз Российская империя не знает, что и делается со слабосилками, то я заберу их себе, обучу в своей гильдии магов и сделаю из них сильных одаренных, что составит костяк армии Белоземья». Затем состоялся важный разговор с главой крупнейшей в Российской империи строительной компании. Поначалу меня не хотели соединять с генеральным директором рска сославшись на поздний час, но после того, как я представился и гарантировал заключение крупного контракта, был почти мгновенно переключен на нужного человека. Достаточно быстро мне удалось договориться о найме нескольких строительных бригад, в составе которых имеется десяток магов земли. В спешном порядке они будут переброшены в Батайск, где мы встретимся с бригадиром и обговорим детали будущего форта, что я собираюсь отгрохать на границе с зоной и которые по совместительству — станет выполнять функции посольства Белоземья в Российской империи. Вернее, даже не форта, а небольшого, но чертовски хорошо укрепленного городка. Я опять же немного забегаю вперед, ведь император пока еще не выделил мне землю под строительство. Но я уверен, что во время личной встречи мы с Михаилом Александровичем утрясем все тонкости. И можно будет начать строительство без лишних проволочек. И так время поджимает. В итоге на разбор родовой почты осталось не так уж и много времени. Помимо горы писем от разнообразных аристократических родов Российской империи, которые решили засвидетельствовать почтение молодому анарху Белоземье и заверить его в своей безграничной поддержке, а как же, знаю я их поддержку, а также множество запросов на смену гражданства от наиболее хитро выделанных младших аристократов, которым в империи не светит ничего, кроме низовых должностей, которые милостиво согласились получить подданство вместе с высокими титулами, полагающимися им по праву рождения, наибольший интерес представляло три письма. Первым было, собственно, письмо от Михаила Александровича Романова. «Если отбросить словесную мишуру, смысл письма сводится к тому, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами часть территории Российской империи временно выходит из состава государства и передается графу Андрею Геннадьевичу Белову, в связи с чем… Тот получает статус монарха данных земель. Меня сразу напрягла формулировка. Временно, значит. Работай, граф, охраняй территорию, развивайся. А если зона вдруг отступит, изволь вернуть все назад. не так дела не делаются. Если император рассчитывает, что я соглашусь сотрудничать на таких условиях, то он глубоко ошибается. Да, без поддержки Российской империи… «Реализовать свои планы мне будет намного сложнее, но и прогнуть себя я не позволю». В общем, переговоры с Михаилом Александровичем ожидаются весьма напряженные. Вторым было письмо лично от князя Успенского, которое содержало всего три слова. «Все только начинается». Я ожидал, что подчинивший князя стиратель добавит любимую присказку стирателей «Ошибка». Но, похоже, мое столкновение в кабинете императора с канцлером и сработавшая защита тени — Помогли выиграть немного времени. Во мне пока не признали бага. Третье письмо прислала Вероника Павловна Филатова, моя знакомая целительница из Императорской Академии Магии. И, пожалуй, ее письмо оказалось для меня самым неожиданным. Вероника Павловна просит о срочной встрече, потому как у нее есть ко мне очень важный разговор. Хм. По идее, она должна сейчас находиться в эвакуационном пункте и помогать с исцелением раненых. Скорее всего, она сможет за пару часов добраться до Батайска. но ну, я как раз за это время улажу свои дела со Скруджем. Вероника Павловна, мое почтение. Проговорил я, когда девушка взяла трубку уже после первого гудка. Получил ваше письмо. Со временем сейчас довольно напряженно, но если вы сможете прибыть в Батайск в течение пары часов, застанете меня в городе. Спасибо, ваше величество, я успею. Покладисто согласилась на мое предложение девушка. Тогда до встречи координаты вышлю ответным письмом. Не став выяснять мотивы девушки, ответил я. Мистер Скрудж ожидал меня у входа в непрезентабельное обшарпанное здание, на котором не имелось ни одной вывески. Экка его приперла. Видать, получил очень выгодный заказ, раз столь уважаемый коллекционер снизошел до того, чтобы лично меня встретить. Ну или мой новый статус поменял правила игры. «Я полагаю, не стоит судить о книге по обложке», произнес я вместо приветствия и вынырнул из режима невидимости. «Вы меня когда-нибудь до сердечного приступа доведете, Андрей геннадич Схватившись за сердце, ответил старичок. «После активации некоего артефакта, что вы попросили меня починить, вам еще как минимум лет десять не будет нужды волноваться о таких пустяках», — отмахнулся я. «Помнится, вы обещали мне завтрак». «Уже все готово, Ваше Величество», — услужливо поклонивший сделал приглашающий жест скрутш. Точно, прижали старичка. Сомнений в этом не осталось. Подобные ему люди не преклоняются даже перед куда более влиятельными фигурами. Уж не знаю, кем он является на самом деле, но точно не из простого люда. Порода видна сразу. Эх, покопаться бы в его черепушке, но нельзя. На теле Скруджа столько артефактов навешано, что он почувствует практически любое стороннее воздействие, особенно на ментальном уровне а в этом случае о взаимовыгодном сотрудничестве можно будет забыть. Пока я шел по все такому же обшарпанному коридору до неказистой металлической двери, чувствовал постороннее присутствие. Магический взгляд подсказал, что по обе стороны от нас прячутся вооруженные охранники, упакованные артефактами по первому разряду. Далеко не каждый одаренный справится с такими бойцами. Очень надеюсь, что это охрана заведения, потому как в том случае, если Скрудж решил заманить меня в ловушку, Ответ последует незамедлительно. Дверь перед нами распахнулась, и я удовлетворенно хмыкнул. Мы оказались в элитном закрытом клубе, где по шикарно обставленному залу дефилировали полуобнаженные официантки. Хорошо, что я не стал назначать встречу Веронике Павловне в этом заведении. Прошу следовать за мной. Аккуратно обогнав меня, встал у руля Скрудж и уверенно направился в сторону неприметной двери. Каких-то пара минут и мы оказались в отдельном помещении, где уже был сервирован шикарный стол. Просканировав округу, мысленно присвистнул. Козырное место. Даже посуда является артефактной и поддерживает температуру находящегося на ней кулинарного шедевра в оптимальных значениях. Скрудж закрыл дверь, а потом извлек из инвентаря небольшую статуэтку с изображением черной кошки и поставил ее в центре стола. «Я полагаю, что нам предстоит весьма серьезный разговор, раз вы задействовали полог тишины максимального уровня», — хмыкнул я. «И вновь вы совершенно правы, Андрей Геннадьевич». Вытерев с лба капельки выступившего пота шелковым платком, ответил Скрудж. «Я прошу вашего покровительства». «Неожиданно», — абсолютно честно признался я. «Смею предположить, что вам не удалось скрыть факт починки и хроностопера, и на вас вышли некие...» Весьма могущественные фигуры, к противостоянию с которыми вы оказались не готовы. По резку ускорившемуся кровотоку собеседника я понял, что попал в точку. Прижали скруджа, причем прижали по-крупному. Скорее всего, коллекционер сам стал причиной своего несчастья. Интуиция подсказывает, что распираемое от чувства собственного величия старичок сам сболтнул о починенном хроностопере. Любят такие люди пустить пыль в глаза заклятых партнеров чтобы покрасоваться и придать себе дополнительной значимости. Вы правы. Опустив глаза в пол, был вынужден признать Скрудж. О ком конкретно идет речь? Демонстративно начав трапезу, спросил я. Что вам известно об ордене высоких? Ответил вопросом на вопрос Скрудж. Хм, пожалуй, ничего, был вынужден признать я, потому как в памяти Андрея мне не удалось отыскать упоминания о такой организации. Позвольте мне рассказать вам одну легенду, Андрей Геннадьевич. Сделав судорожный глоток из бокала, проговорил Скрудж. Существует множество теорий, объясняющих появление на Земле людей. Эволюционная, божественная, инопланетная. Нет смысла перечислять их все. Так вот, согласно одной из теорий, на нашей планете некогда обитала цивилизация высоких, но в результате глобального катаклизма она была практически разрушена. Выжить удалось лишь малому количеству высоких. В связи с изменившейся биосферой планеты изменилось и потомство высоких. Так на Земле появились люди. В отличие от своих бессмертных прародителей, люди жили недолго, но быстро плодились. В результате люди заполонили планету и свергли власть высоких. Считается, что люди перебили всех, но это не так. Некоторым удалось выжить. С тех пор они перешли на скрытое существование и постепенно набирали силу. По некоторым теориям, высокие являются теневыми правителями некоторых, весьма влиятельных на международной политической арене стран. «И вы хотите сказать, что рассказанная вам история вовсе не легенда?» С вежливым сомнением на лице проговорил я. «Мне бы очень хотелось, чтобы эта байка оставалась обычной сказкой, но я видел высоких собственными глазами. Если быть точным, то не просто видел, но и находился рядом в тот момент, когда это существо — отправилась к своим богам. Хм, вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Уже предчувствуя неладное, попросил я. В тот момент, когда вы предупредили меня о некое магическом выбросе, я встречался с одним очень важным клиентом, который представлял интересы весьма влиятельные в теневых кругах организации. Разговор шел на повышенных тонах, он требовал выдать имя артефактора, что способен ремонтировать сложнейшее устройство из зоны. «Не в моих правилах выдавать партнеров. Поэтому я старался как можно быстрее спровадить посетителя. А уж после вашего предупреждения я начал и вовсе паковать коллекцию». «Выброс вскрыл маскировку высокого», — догадался я. «Не просто вскрыл», — сделав очередной судорожный глоток, подтвердил Скрудж. «Выброс убил его». «И вы боитесь, что другие высокие подумают, что смерть одного из них на ваших руках?» — констатировал я. «Я в этом уверен». Грустно вздохнул скруч «Мне пришла черная метка братства. За мной началась охота. Я уверен, мои навыки пригодятся вашему молодому королевству. Я отличный артефактор и могу обучить этому ремеслу ваших подданных. У меня обширные связи в разных кругах. И все это будет в вашем распоряжении. Взамен я прошу лишь защиты. Что скажете, ваше величество?»